Водитель с пассажиром вылезли из кабины и принялись отвязывать укрывающий кузов брезент. «Чёрт! Ну и вонище! Нахрена эту возню затеяли? Есть же печь! Хочешь, чтобы над базой черная копоть столбом стояла? Тоже мне, барышня сейная. развязывай живее!» Водитель вернулся в кабину, и гидроцилиндры зашипели, поднимая кузов. Заросшая резкой вода вспенилась от сыплющихся в нее тел. «Твою мать!»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 и гасли, вспыхнув на дульных срезах яркими искрами. От изнуряющей духоты спасала только стремительно пустеющая фляга с подсоленной водой да редкие порывы ветра. Но в последние полчаса и ветер перестал быть союзником. Вместо желанной свежести он приносил только смрад гниющего мяса, набирающий силу с каждой минутой. «Господи Боже!»